Глава 20. 2007. Даже понимая, что это неправильно, Мэри все равно огорчалась, что Джим не приедет встретить ее в аэропорт. Спустя два года романтические всплески практически сошли на нет. И не то, чтобы она ездила в Белфаст на выходные с большим количеством багажа, но все равно со стороны Джима это было довольно неожиданно. Всего лишь позавчера он обещал ее встретить. А потом, когда уже перед самым вылетом она ему написала, он будто позабыл о своем обещании, и у него были другие планы. Он должен был задержаться в городе, что бы это ни значило. Мэри катила свой чемоданчик сквозь суету и толкотню «Дьюти-фри» в зоне прилетов второго терминала Хитроу, стараясь подавить в себе неприятное ощущение, что тут что-то не так. Казалось, все прилавки вокруг предлагали исключительно спиртное, Огромные емкости Джина, водки и виски по сниженным ценам, в которых можно было бы утопить человека. Может, и к лучшему, что Джим не приехал. Он не пил уже больше года. Мэри из соображений поддержки тоже. Но все равно она предпочла бы держать его подальше от искушений. Когда год назад они прилетели, поссорившись с похорон «Да», Джим с поразительной легкостью начал новую жизнь без выпивки. Они вычистили все запасы из ящиков и шкафов, и начали ходить в рестораны вместо пабов, когда хотели куда-то выйти. Для Джима это все оказалось настолько просто, что Мэри стала подумывать, была ли проблема и в самом деле такой уж большой. Может, она приняла всё чересчур близко к сердцу? Может, поминки действительно пришлись на конец тяжелой недели, как Джим и говорил, а вовсе не пролили свет на давнюю проблему? Но спустя три месяца на свадьбе Гаса и Джиллиан... Мэри обнаружила подтверждение своей прежней уверенности. Гас не мог поверить, что Джим соскочил, как он это называл. Он чуть не подавился, увидев, что Джим вместо белого вина пьет настойку из бузины. «Да она просто спасла тебя, везунчик, и как раз вовремя», сказал Гас, обхватывая их обоих руками за плечи. И хотя похвала была ей приятна, Мэри не могла не задуматься, от чего такого она спасла Джима. Остаток вечера она старалась пить с ним из одного бокала, чтобы убедиться, что там действительно безалкогольный напиток. Джим же, напротив, отнесся к воздержанию от алкоголя, как к шутке. Вообще, прежний Джим, который казался подозрительно отсутствующим на поминках, вернулся во всей красе. Весь год это был тот уверенный в себе, общительный человек, в которого Мэри влюбилась в Стормонте. А еще она, наконец, заметила ту неугомонность, о которой Джим говорил после их первой встречи. Но теперь она вовсе не казалась ей настолько уж плохой, как могло показаться сначала. За несколько первых трезвых месяцев Джим организовал пять разных поездок на выходные в Париж, Дублин, Амстердам и Берлин, где им так понравилось, что они съездили туда дважды. Теперь, когда Джим открыл свой собственный кабинет, У него было больше свободного времени, а Мэри, получив несколько больших заказов, стала неплохо зарабатывать. Они даже отважились на совместную с родителями Джима поездку в Сассекс, в их летний дом на побережье. Мэри этого не хотелось, хотя она и не говорила об этом вслух. За 18 месяцев совместной жизни они виделись с Ричардом и Джулиет всего лишь несколько раз. Но благодаря то ли морскому воздуху, то ли более спокойному состоянию Джима, Все три дня прошли без сучка и задоринки. За неделю до этой поездки в «Ивник Стандарт» вышла статья, посвященная начинающим талантливым художникам, и в ней написали про карты Мэри. Джим буквально разрывался от гордости. Когда в тот вечер Мэри пришла встретить его на станцию Иринг-Бродвей, он настоял на том, чтобы купить столько экземпляров этой газеты, сколько они вдвоем могли унести». Газетами была забита вся квартира, и уж, конечно же, один ее экземпляр был вручен Ричарду и вызвал его комментарии насчет успеха Мэри. С тех пор их отношения начали налаживаться. Джульетта, очевидно, была просто рада возможности пообщаться с сыном. Глядя на то, как ее голова льнет груди Джима, Мэри не могла не думать о своей маме. У нее было ощущение, что после пьяного происшествия и на поминках Джим старается избегать поездок в Белфаст он не поехал ни в эти выходные, ни в прошлое. Мэри не попрекала его этим. В конце концов, ведь живешь с человеком, а не с его семьей. Но это не значило, что ей не хотелось бы, чтобы у него с мамой были хорошие отношения. Мэри думала, что Джиму стыдно за свое поведение на поминках, хотя сам он никогда не упоминал об этом после того разговора в самолете на обратном пути. Ну что ж, когда Гэвин как-то попытался пошутить на эту тему, она взорвалась и даже с мамой старалась не обсуждать этот случай. Она не могла забыть волнение в маминых глазах. Более того, дело было в том, что родные перестали считать Джима тем золотым безупречным кавалером, и его роль в их глазах сменилась с ведущей на одну из последних. Мама тоже не пыталась заговаривать с ней о поведении Джима на поминках. Но Мэри знала ее достаточно хорошо и понимала, что ее беспокойство ничуть не уменьшилось». Так что вместо реальных причин, по которым они перестали пить, они придерживались объяснений типа «забота о здоровье» и «улучшение сна», при этом страстно отрицая все предположения, не собираются ли они завести потомство. Никто из них не изменил мнение насчет детей и брака. И было так легко поверить, что дело было именно в образе жизни, когда трезвость стала приносить потрясающие результаты. Это было особенно заметно по Джиму, который стал более быстрым и ярким. Чем когда-либо раньше. Всякий раз, как Мэри смотрела, как он со свистом поглощает обед, ее охватывал новый прилив обожания. Он отказался от выпивки без малейших ворчаний и сожалений. Он не врал, он действительно пойдет ради нее на край света. Мэри вышла на стоянку такси. Засунув чемодан в багажник, она начала искать в сумке свой телефон, чтобы написать Джиму, что едет домой. Какая-то ее часть считала, что он не заслуживает такой вежливости и расподставил ее. Но другая, большая, все же хотела снова увидеть его. Но похоже, Джим ее опередил: Давай встретимся в конце Альфред Роуд, назначаю тебе свидание, Джим. Что он такое задумал Джим в нарядном темно-синем пиджаке на фоне осыпающейся стены представлял выдающееся зрелище. На нем была также одна из его любимых рубашек без воротника. В его присутствии было всегда очень трудно сердиться на него. Если он был так занят, что не смог ее встретить, значит, ей надо смириться и не портить вечер своим настроением. Я же сказал свидание, верно? Но ты мог бы сказать, что мне надо принарядиться. Мэри была не накрашена, и у нее на свитере красовалось пятно от обеда в самолете. У меня есть время забросить чемодан и переодеться. Джим покачал головой. Прости, но тебе не о чем беспокоиться. Мы кое-куда идем, и там будет нормально и так, а выглядишь ты всегда потрясающе. Он встал и поцеловал Мэри. Хорошо, что она взяла с собой жевательную резинку, подумала Мэри, чувствуя как его губы задержались чуть дольше, чем было прилично на глазах всего Илинга. Он был немедленно прощен. Ну что ж, остальное сбережем на потом, — подмигнул Джим. Пойдем? Взяв Мэри за руку, он повел ее вниз по улице и остановился возле нового ресторана, который только что открылся между парком и аптекой. На прошлой неделе, пробегая мимо, Мэри бросила взгляд на меню. Там все было ужасающе дорого. Похоже, ресторан так и месяца не продержится. У людей в округе водились деньги, но большинство не жаловалось так же и на здравый смысл. «Прошу». «Ты уверен?» – прошипела Мэри, когда Джим раскрыл перед ней дверь. «Я приглашаю». «Да брось ты пополам, ладно? У нас есть повод». «Вот как?» Но прежде чем Мэри успела спросить об этом, перед ними оказался официант и почти сразу два меню и бутылка газированной воды. Мэри не успела даже прочесть раздел закусок, как Джим протянул ей через стол небольшую коробочку. «Это мне? Но ну, кому?» улыбнулся Джим. «Не может быть». «Или может». С самого начала всем было ясно, что о браке речь не идет. Но Мэри была женщиной и издавна знала, что квадратная коробочка из ювелирного может означать больше, чем простой комплимент. «Ну уже», — подбодрил Джим. «Карточку потом прочтешь. Глубоко вздохнув, Мэри приоткрыла крышку. Внутри оказались часы на изящном серебряном браслете, дважды обвивавшем ярко-алую подушечку. «Но почему? Чего ради?» «Это слишком дорого, это...» Джим вытащил из-под коробки лежащую там открытку и протянул ее Мэри. На ней был вид Берлина, куда они ездили в последний раз. «Со счастливой второй годовщиной. Ты даже не представляешь, сколько ты сделала для меня. Спасибо тебе, что ты — моя тихая гавань во всех штормах. Спасибо, что любишь меня, несмотря ни на что. За еще два, четыре, шесть, восемь все будет прекрасно. Господи!» «Это ужасно, не читай. Я хочу сказать, у нас впереди еще много, много прекрасных лет. Всегда твой Джим». Мэри еще даже не дочитала, а у нее в глазах уже стояли слезы. То, что они с Джимом были вместе, само по себе было для нее невообразимым счастьем, не говоря о том, что он написал, что будет с ней всегда. И только подумать, что она сама забыла про их годовщину. Она была так занята переживаниями, что он не встретил ее в аэропорту, что напрочь забыла обо всем остальном. Она быстро подумала, не попытаться ли что-нибудь сочинить, но решила не врать. Устроив все это, он заслуживал как минимум правды. Мне так стыдно. Я забыла, что у нас годовщина. Белфаст совершенно заморочил мне голову. Это не важно, ответил Джим. Он совершенно не выглядел обиженным. Мэри подумала, как ей повезло заполучить такого всепрощающего мужчину. «У меня был удачный предлог побаловать тебя и устроить нам хороший вечер». Он потянулся надеть часы и на руку. «Я знал, что они тебе подойдут. Я провел в этих ювелирных несколько часов, чуть не спятил, пытаясь выбрать, что может тебе понравиться. Потому я и не сумел приехать в аэропорт. Но я надеюсь, ты думаешь, что я сделал правильный выбор. Надеюсь, ты думаешь, оно того стоит». «Ты всегда того стоишь», — ответила Мэри. «Всегда».